Подкоп под меховой магазин. Это необычное ограбление, совершённое в 1928 году в самом центре Москвы, на углу Большой Дмитровки. В 1920-х годах она называлась улица Жана Потье, автора Интернационала, и Столешникова переулка, вызвало в обществе различные толки. Высказывали даже сочувствие грабителям. Ещё бы на лёт организовал непростой уголовник, а интеллигентный человек, которого и преступником назвать язык не поворачивался. Тем не менее, деяние, которое он совершил на языке юристов, называлось организация банды, совершившей ограбление с использованием подручных средств. В последние годы нэпа в столице заметно улучшились условия жизни. В магазинах и лавках появились разнообразные продукты, предлагались дорогие изделия. Но цены на товары роскоши были порой головокружительной. Меховой магазин на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка всегда считался респектабельным. Он относился к числу крупнейших в составе Густорга. За его витринами красовались меха модной чернобурой лисицы, голубой норки, соболя. каждые несколько тысяч рублей. В нём отоваривались знаменитые артисты большого театра, жёны известных писателей, разных партийных функционеров. Сын бывшего начальника московской Сыскной полиции Станислав Швада, потерявший после революции всё нажитое, никаких денег не имел. Он иногда задерживался у витрины мехового магазина, понимал, что за стеклом выставлено настоящее богатство, А в лагере, в котором он мог бы безбедно прожить вполне приличное время. Но как вынести меха? Разве разбить витрину? По вечерам возле магазина прохаживался сторож, недалеко находилась будка, в которой дежурил милиционер. Сама мысль об ограблении казалась абсурдной. И всё же, а если вечером спрятаться среди вывешенных меховых изделий и остаться в магазине на ночь? Идея показалась ему стоящей. Но со временем, изучив все выходы и узнав расписание прихода сотрудников, решил, что лучше и надёжнее действовать по-другому. Пришедшие в понедельник на работу служащие магазина, спустившись в подвал, который считался неприступным, с удивлением обнаружили, что все шкафы взломаны, из них исчезли самые ценные меха. Вор вынесли норковые и песцовые шубы, воротники из чёрнобурой лисицы, палантины, меховые шапочки. Всего на сумму 22.000 руб. И тут продавцы увидели небольшую дыру в стене. Куда она ведёт? Кто её сделал? О странном ограблении директор тотчас проинформировал сотрудников Московского уголовного розыска. На место происшествия прибыла бригада сыщиков, которую возглавила женщина инспектор Екатерина Матвеевна Максимова. В этой должности она находилась уже 10 лет, не раз раскрывала самые запутанные дела. Первым делом она спустилась в подвал. Осмотр показал, что дыра в стене это лаз. Преступники прокопали тоннель либо через улицу, либо из соседнего дома. Человек, наметивший эту операцию, наверняка обладал техническими познаниями. На пути у него были разные стены: городские коммуникации, наконец, фундамент мехового магазина. Какой же был это каторжный труд! Сколько дней понадобилось, чтобы прорыть тоннель? Сторож своего места не покидал, милиционер также прохаживался мимо. Невероятное преступление! Максимова побеседовала с директором, выслушала сотрудников, допросила сторожа и милиционера. Никто ничего подозрительного не замечал. Кому понадобилось рыть подземный ход? Адская работа. Максимова внимательно осмотрела пролом. Он был очень узкий. Человек средней комплекции в него бы не пролез, но человек, который долбил фундамент снаружи, должен был обладать недюжинной силой. Похоже, что преступников было как минимум двое. Исследовать лаз поручили самому молодому и худенькому оперативнику. Он с трудом протиснулся в него едва двигался и попал наконец в подземный колодец. Там обнаружил ещё один узкий проход. В нём сотрудник нашёл несколько бочек, заполненных землёй, затем сверху увидел небольшое отверстие. Через него выбрался на поверхность и неожиданно оказался в помещении котельной того же самого дома. Сверху дыра была завалена тряпьём, а рядом высилась куча свежевывороченной земли. Всё свидетельствовало о том, что преступники начинали свою операцию в котельной. Работали по ночам, иначе жильцы заметили бы незнакомых людей. По указанию Максимовой Все рынки Москвы были взяты под особый контроль. Возле комиссионных магазинов появились нелегальные агенты, которые спрашивали меховые изделия. У перекупщиков тоже интересовались меховым товаром, но ничего интересного отыскать не удалось. Было очевидно, что грабители затаились, решили выждать. Шло время. Оперативники разослали телеграммы в Петроградский уголовный розыск. И другие города. В них сообщалось о необходимости повысить внимание к продаже новых дорогих меховых изделий. Одновременно в Москве решили накрыть Воровскую малину. На квартиру двух сестёр Сводниц, которые устраивали у себя попойки и торговлю краденым, под видом блатных отправились оперативники. Потом всех гостей арестовали и отправили в отделение. При проверке выяснилось, что это были мелкие воришки. Но среди задержанных оказался очень худосочный молодой человек по кличке Карпуша, известный в воровской среде. Сыщики обратили внимание на его руки, жилистые, а на локоть были перебинтованы. При обыске в кармане у него нашли большую связку ключей и крупную сумму денег, несколько тысяч. Откуда у простого вора такая сумма, да ещё в кармане? По наблюдению Максимовой, такой вполне мог пролезть в то самое узкое отверстие. И руки у него поранены. Не он ли долбил тайный подземный ход? Его попросили снять марлевые повязки. Все его пальцы оказались стёрты, порезаны, полокоть с садиной. Похоже, он руками сгребал землю. Но беседа с Карпушей ничего не дала. Он изворачивался, уходил от прямых ответов. Его отправили на медицинскую экспертизу. Врач в своём заключении указал, что порезы и садины наносились в разное время. Одним больше двух недель, другие совсем свежие. Они возникли не от ударов, а нанесены, скорее всего, разными мелкими, острыми и колющими предметами. По картотеке Максимова проверила все связи Карпуши. Она хотела выйти на того человека или тех людей, которые организовывали это дело. По её мнению, парень не был способен на аналитическое мышление, не обладал инженерными познаниями, не могла ему прийти в голову мысль об ограблении мехового магазина через подкоп. Кто-то нанял его и предложил за это деньги. Максиму вырешило подсадить к корпуше своего человека. Пусть его прослушает Вскоре в камере с Карпушей появился заключённый, у которого заканчивался срок отсидки. Он рассказывал, как выйдет на волю, как встретится с друзьями, как загуляет. У Карпуши потекли слюнки. Ему очень хотелось выйти из бутырки, бежать, об этом не могло быть и речи. Сделать подкуп тут от них рук недостаточно. И Карпуша попросил своего сокамерника передать записочку его друзьям. Софьем небольшую и сказал, как найти адресок. Тот сунул записочку в самое надёжное место под стельку своего башмака и вскоре вышел из камеры. Эта записочка с адресом и именем человека и стала тем самым вещественным доказательством вины Карпуши и его участия в подкопе под меховой магазин. Она стала путеводной нитью к расследованию нашумевшего дела. По указанному в ней адресу Были тотчас отправлены оперативники. Они взяли дом под наружное наблюдение и выяснили, что этот адрес ни что иное, как настоящий блатхата, где собираются местные уголовники, чтобы отдохнуть и позабавиться с подружками. Причём туда приходили и те самые две сестрёночки, в компании которых застукали Карпушу. В тот вечер агенты наружного наблюдения донесли Что в блатхате собрались примерно 7 парней с подружками, готовится к застолью. Максиму выдала команду захватить всех. Визит милиционеров в форме был настолько неожиданным, что никто из присутствующих не оказал никакого сопротивления. Всё прошло тихо и гладко. При обыске огнестрельного оружия найдено не было. В общей сложности удалось задержать свыше 10 человек. На следующий день начался допрос. Одна девушка показала, что среди её дружков иногда появлялся некий молодой человек не из воровского круга, и назвала его адрес. Оперативники тотчас отправились туда и установили наблюдение. А потом из захватили молодого человека интеллигентной наружности. При допросе он назвал себя Станислав Швада. В Москве тех лет его фамилию хорошо знали. Он был сыном бывшего известного сыщика полицейского Казимира Шваба, который после Октябрьской революции, прихватив с собой немалые ценности и кое-что из архивов, бежал за границу. Сынок не пожелал присоединиться к отцу, посчитав, что дома тоже можно жить неплохо. Правда, сам он, по его показаниям, нигде не работал, перебивался с воды на квас. Максимов внимательно слушал показания арестованного делала вид, что сочувствует ему и верит. У нас есть данные, что вас не раз видели в национале, и пили вы там далеко не квасы воду. Говорите правду, у нас есть другие сведения, не выдержав сказала она. Но Швабы неожиданно замолчал. Максиму его отпустила, предупредив, что только чистосердечное признание позволит уменьшить его срок пребывания в тюрьме. Шваб помолчал несколько дней. А потом всё же начал говорить. Рассказал, как он, интеллигент, был вынужден связаться с уголовной средой. Но он был для них чужак, белоручка. Тем не менее, всё же поучаствовал в двух-трёх операциях, так появились деньги. Максим его слушала и не прерывала. Она ждала сообщений от оперативников, которые исследовали нанятую Швабы квартиру. Через несколько дней они доложили, что обнаружили тайник, в котором хранились краденые шубы из мехового магазина на Большой Дмитровке. Приглашённые из магазина продавцы их опознали. Итак, Максимову получила главные улики. Оставалось добиться признания от самого Швабы. Следует сказать, что тайник оперативники обнаружили не сразу. Первоначальный осмотр квартиры ничего не дал. Но Максимово требовало провести более тщательный обыск. Один оперативник, осматривая грязные и немытые окна, выходившие в глухой двор, поднялся на подоконник и заметил спускавшиеся вниз верёвки. Окно тотчас раскрыли и потянули верёвку. На подоконнике появился холщёвый мешок. Когда его вскрыли, то обнаружили меховые шубы. За окнами висело несколько таких мешков. Но Швабы упорствовал и своей вины не признавал. И даже когда Максимову прямо спросил его: "Не причастен ли он к ограблению мехового магазина на Большой Дмитровке? Не он ли нанял Карпушу?" Швабы отрицательно покачал головой. Тогда взялись за Карпушу. Предъявили ему меха. И рассказали, что Швабы во всём признался и всё сваливает на него на карпушу. И тут началось. Карпуша стал рассказывать, как познакомился со Швабы, как тот предложил ему дело, как ему пришлось рыть, копать и долбить землю в стены, а белоручка Швабы ждал наверху меха. Они запихивали шубы в мешки и таскали к Швабы на квартиру. Кражу они совершили А вот с продажи и возникли сложности. В конце концов Ишвабы вынужден был дать признательные показания. Он подробно рассказал, как исследовал магазин, его стены, потолок, пол, всё фиксировал. Потом обследовал сам дом и вышел на котельную, откуда по его подсчётам можно было начать подкуп. Но это дело не принесло им ожидаемого блага. Реализовать украденные шубы в Москве оказалось сложно. Уголовники сбивали цену, рассказывая, что ни один скупщик не возьмёт их на реализацию, так как милиция подняла на ноги всю Москву и ищет грабителей. Кое-что они всё же продали, поделили деньги. Карпуша решил повеселиться и отправился к знакомым сестрицам и попался. Посадили обоих. А сроках отбывания наказания Архивы молчат.